примерить на другое время и другую ситуацию, и принять другое решение. Кто знает, как правильно? Никто не знает. Что сделано, то сделано. И теперь Аля ради брата и ради спокойствия в семье терпит выходки племянницы до последнего. Она не имеет права воспитывать чужих детей. Для этого у них есть собственные родители. Если бы сейчас они с Диной были в квартире одни... Элеонора Николаевна не побоялась бы пойти на обострение разговора. Но Андрей дома. Они со Славиком смотрят в соседней комнате телевизор. И отец в любой момент может появиться на кухне и услышать свою полубезумную дочь. Надо поберечь его нервы. Он и без того выматывается на работе. Зачем ему лишние переживания? «Я спрашиваю, ты опять покупала мясо на рынке?» Голос девушки зазвучал более требовательно, с нотками учительской строгости. «Да, а в чем дело?» Аля старалась говорить спокойно, не выдавая сколыхнувшегося раздражения. «Ты не должна тратить наши деньги на всякие глупости. Сколько раз я тебя просила покупать только дешевые продукты. К чему это барство? Это мясо с рынка!» Прекрасно можно было бы купить в магазине. В магазине мясо перемороженное. Оно получается сухим и жестким. А твой папа любит, чтобы еда была вкусной. И твой брат тоже. Папа зарабатывает достаточно, чтобы позволить себе и своей семье нормально питаться. Мне плевать, что там они любят. Пусть едят как все. Здесь им не ресторан. Я тебе тысячу раз говорила, что мы вчетвером должны жить максимум на тысячу долларов в месяц, а лучше на 500 а остальное откладывать. Ты поговорила с папой насчет Славкиного маркера? Поговорила. И что он сказал? Сказал, что никому не позволит распоряжаться своими деньгами, в том числе и тебе. Дина, я прошу тебя, отнесись к этому разумно. У папы есть цель – вернуть все то, что было утрачено. Он от нее не отказывается, тем более, что обещал твоей маме. Да он и сам этого хочет. Но на пути к этой цели нужно продолжать жить. Понимаешь? Нормально жить. Покупать вещи, доставлять себе радости, маленькие и большие удовольствия, следить за здоровьем, ездить и отдыхать – заниматься спортом, есть нормальную пищу, нельзя умереть или впасть в анабиоз в ожидании достижения цели, отказывая себе во всем. Потому что, когда цель окажется достигнутой, может случиться так, что наслаждаться этим уже не останется ни сил, ни времени. Годы пройдут, здоровье потеряно, и тогда результат уже не будет нужен, он не будет важным, значимым. Мы все будем смотреть на красивый просторный дом в сосновом бару и на сверкающие дорогие машины в гараже и с тоской думать о том, что здоровье и годы нам уже никто ни за какие деньги не вернет. Дина молчала, глядя в сторону. Слава Богу, кажется, сегодня на спокойном состоянии. Скандалит, конечно, куда же без этого, но, похоже, в буйство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 Но брат, кажется, ничего не слышал. Они со Славиком смотрели фильм. И сквозь тонкие стены доносили звуки выстрелов и скрежещущих тормозов. «Не кричи, пожалуйста», — понизив голос, сказала Аля. «Мне ничего не нужно, кроме одного. Чтобы в доме был порядок», — продолжал Дина яростным полушепотом. «И чтобы деньги тратились только на то, что действительно необходимо».